Глава 13. Как выключить центральный рубильник старения. Эпиграф. Брюха злодей старого добра не помнит, завтра опять спросит. Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Среди тех, кто присутствовал на торжественной церемонии встречи экипажа «Биосферы-2» в сентябре 1993 года, был молодой аспирант из Италии по имени Вальтер Лонга. Хотя Лонго работал в лаборатории Роя Уолфорда, он никогда не встречался со своим боссом лично. Когда он прибыл в Лос-Анджелес в 1992 году, Уолфорд уже находился внутри пузыря и поддерживал контакт со своей лабораторией по видеосвязи. Когда Лонго увидел Олфорда и других участников эксперимента под лучами ослепительного аризонского солнца, он испытал настоящий ужас. «Даже после десятилетнего тюремного заключения люди выглядят гораздо лучше», — вспоминает он. «Эти же парни были похожи на ходячих мертвецов. Именно тогда мне в голову пришла мысль, что, возможно, ограничение калорийности не такая уж хорошая идея». Вальтер Лонга, внешне напоминающий популярного актера Хавьера Бардема, приехал в Соединенные Штаты, чтобы стать музыкантом, а не ученым. Он хотел изучать искусство игры на джазовой гитаре в Университете Северного Техаса, чей музыкальный факультет славился на весь мир. Чтобы заплатить за обучение, ему пришлось записаться резервистом в армию США, что казалось вполне безопасным делом до тех пор, пока Ирак не вторгся в Кувейт в августе 1990 года. Его бронетанковое подразделение уже было готово к отправке в Ирак, когда операция «Буря в пустыне» вдруг завершилась. После этого в университете его попросили возглавить марширующий оркестр, но он счел эту работу совершенно не крутой и резко поменял свою специализацию, переключившись с изучения музыки на исследование старения. Так он оказался в лаборатории Уолфорда в Южно-Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Лонго начал работать с дрожжами и в скором времени сделал важное открытие. Однажды он уехал из города на длинные выходные и забыл покормить свою дрожжевую колонию. Он думал, что к его возвращению они умрут от голода и старался не переживать. В конце концов это всего лишь дрожжи. Однако, вернувшись, он с удивлением обнаружил, что его подопечные не только живы, но и явно процветают. Ради шутки, говорит Лонго, он попытался повторить этот эксперимент по всем научным правилам. Ограничение калорий, доведенное до абсурда. Он посадил дрожжи в лабораторную чашку, но вместо обычной разновидности сахарного сиропа влил туда чистую воду. И снова голодные дрожжи прожили дольше обычного. «Намного дольше», говорит Лонго, «да-да, дрожжи тоже стареют и умирают». Этот шуточный эксперимент серьезно его заинтересовал. Почему так происходит? Что это может рассказать нам о питании и старении? Может быть, главное в ограничении калорийности заключается не в том, сколько именно калорий потребляет живой организм, а в том, что происходит с этим организмом, когда он не ест? Каждый, кому доводилось пропускать прием пищи, знает, что на голодный желудок мы чувствуем себя немного иначе, в чем-то хуже, а в чем-то лучше. В этом отношении религия намного опережает науку. Многие мировые религии предусматривают какую-либо форму краткосрочного голодания от мусульманского месячного поста Рамадан до сорокодневного великого поста у христиан. Ученым понадобилось намного больше времени, чтобы выяснить, что голодание может быть благотворным не только для духа, но и для тела. В 1940-х годах вслед за Клайвом Макеем с его голодающими крысами ученому по имени Фредерик удалось добиться аналогичных результатов в продлении жизни лабораторных животных, которых он кормил через день. Однако опубликованная им в 1946 году статья осталась практически незамеченной. В 1950-х годах в одном из домов престарелых в Испании был проведен еще более интересный эксперимент. Врачи в случайном порядке разделили пожилых пациентов на две группы по 60 человек в каждой. Одна группа питалась как обычно, а другая по переменному графику. Один день люди съедали половину обычного рациона, а на другой примерно в полтора раза больше. В течение следующих трех лет врачи обнаружили между этими двумя группами поразительные различия. Престарелые люди, питавшиеся в обычном режиме, провели в больнице почти в два раза больше времени, чем их ровесники, которые через день не доедали или переедали. Кроме того, в этой контрольной группе умерли 13 человек, а в экспериментальной – 6. Однако все эти исследования, по большому счету, были проигнорированы, пока однажды пластический хирург Джим Джонсон из Миссисипи не наткнулся на них во время поиска в базе данных онлайн. Много лет Джонсон боролся с собственным избыточным весом и искал разновидность диеты, которая помогла бы ему избавиться от лишних килограммов раз и навсегда. «Я не хотел быть рабом жира», — сказал он мне. Джонсон свободно владеет испанским языком, и когда прочитал об исследовании в доме престарелых, которое было опубликовано только на испанском, он был заинтригован не может ли краткосрочное голодание или переменный режим питания оказывать более глубокие благотворные эффекты на здоровье человека. Однако никаких свежих публикаций на эту тему он не нашел. В конце концов, Джонсон связался с Марком Матсоном из Национального института по проблемам старения, изучавшим эффект голодания на мышах. В 2007 году он убедил Матсона провести вместе с ним небольшое исследование на людях. Джонсон набрал десяток добровольцев с избыточным весом и ожирением, которые также страдали астмой разной степени тяжести, заболеванием, связанным с хроническим воспалением. Для добровольцев был установлен следующий режим питания. Через день они ели, как обычно, а в промежуточные дни получали только питательный коктейль, обеспечивающий всего 20% от их обычной нормы калорий. Они потеряли вес, что было неудивительно, но вместе с лишним весом исчезли и астматические симптомы, возможно, благодаря тому, что голодание снизило уровень воспаления в их организме. Было очевидно, что голодание не просто помогло этим людям избавиться от лишнего жира, но и оказало широкое целебное действие. Исследования мусульман во время поста Рамадан обнаружили похожие эффекты, даже спортсмены-мусульмане, кажется, показывают лучшие результаты в период дневного голодания. В продолжении разговора о спортсменах. Звезда американского профессионального футбола Хершел Уакер Славился тем, что ничего не ел в день игры, ломая устоявшиеся стереотипы. Это не помешало ему завоевать награду Хейсман Трофи как лучшему игроку студенческой лиги и затем 15 лет играть в НФЛ. Когда ему было почти 50, харшел решил участвовать в профессиональных турнирах по смешанным единоборствам и уверенно побеждал бойцов вдвое младше себя. Сейчас он закончил свою бойцовскую карьеру, что представляется мне весьма мудрым шагом. Для большинства обычных людей идея добровольно лишать себя пищи звучит как призыв к мученичеству, на которое способны разве что религиозные фанатики. Но Матсон отмечает, что в действительности наш организм запрограммирован на то, чтобы выживать без пищи. Посмотрите на наше эволюционное прошлое. Раньше люди не ели по три раза в день плюс перекусы, говорит Матсон. Наши человеческие, даже дочеловеческие предки были вынуждены регулярно переживать длительные периоды голода и выживали лишь те из них, кто успешно справлялся с этой ситуацией. Заинтригованный этими предварительными результатами, Матсон продолжил работать в этом направлении и обнаружил, что короткие периоды голодания, как и ограничение калорий, не только улучшают физическое здоровье, но и, судя по всему, положительно влияют на головной мозг. Его эксперименты на мышах и впоследствии на людях показали, что при чередующемся режиме питания у испытуемых наблюдается повышенный уровень нейтротрофического фактора мозга, который восстанавливает и защищает нейроны. Этот мозговой фактор усиленно вырабатывается во время физической активности и улучшает долговременную память, а также сдерживает развитие дегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Примечание. Марк Матсон осуществил ряд увлекательных исследований, касающихся эффектов ограничения калорий и голодания. Но самые интересные результаты были получены им в отношении головного мозга. В этом конкретном исследовании Матсон и его команда обнаружили, что периодическое голодание улучшило метаболизм глюкозы и защищенность нейронов от повреждений, независимо от общего количества потребленных калорий. Конец примечания. «Когда вы голодны, ваш ум становится более активным и изобретательным. Он начинает лихорадочно придумывать способы, как раздобыть пищу, как избежать опасностей и опередить конкурентов, чтобы выжить», — объясняет Матсон. «Другими словами, когда мы голодны, мы становимся настоящими охотниками». Это заложено в нас эволюцией. К сожалению, та же эволюция не наделила нас сильной волей, когда дело доходит до еды. Все обстоит с точностью до наоборот. Мало кому из людей хватает силы воли сократить свое ежедневное потребление пищи на 25%. Да что там говорить, большинству из нас не хватает силы воли, чтобы приучить себя регулярно пользоваться зубной нитью. Именно по этой причине для своего исследования ограничения калорийности Луиджи Фонтане удалось набрать всего несколько десятков добровольцев. Разумеется, у этих людей замечательный уровень холестерина и другие показатели, но кто бы захотел поменяться с ними местами? В отличие от диеты с ограничением калорий, у краткосрочного голодания есть четкая финишная черта. Вкусная еда маячит на горизонте на расстоянии одного-двух дней. Таким образом, краткосрочное голодание обеспечивает многие из тех же преимуществ, что и ограничение калорийности, но является более приемлемым и выполнимым для большинства людей, чем пожизненное обязательство к недоеданию. Долговременное ограничение калорийности может выдержать процентов десять людей, не больше, говорит Вальтер Лонга, тогда как кратковременное голодание под силу 40%. Кроме того, как установили Матсон и другие исследователи, периодическое голодание или периодическое питание, если хотите, во многих отношениях приносит больше пользы, чем перманентное ограничение калорийности. И эта польза, судя по всему, не зависит от количества потребляемых калорий. Другими словами, вы можете есть столько же, сколько и раньше, только делать это придется с небольшими перерывами. Звучит просто, не так ли? Еще одним результатом этих исследований является то, что не существует одного единственного правильного способа периодического голодания. Ученые протестировали разные графики. Голодание через день – что кажется слишком суровым испытанием, голодание два раза в неделю и даже простой пропуск приема пищи, и все они обеспечивали потерю веса и весь остальной набор благотворных эффектов. В последнее время периодическое голодание опять вошло в моду. Стоит лишь взглянуть на полки книжных магазинов, предлагающих массу литературы на эту тему. Но в отличие от многих модных диет, этот метод имеет под собой надежную научную основу. Профессор Сачин панда из исследовательского института Скрипса в Сан-Диего использовал немного другую схему. Он выделил для лабораторных мышей восьмичасовое окно кормления и обнаружил, что они не набирали вес, даже несмотря на то, что их рацион содержал большое количество жиров. Для людей это эквивалентно тому, чтобы каждый день пропускать завтрак или еще лучше ужин. Сама мысль об этом заставляет меня содрогнуться. Хотя однажды я пробовал придерживаться подобного режима питания. Утренняя чашка кофе с молоком и потом ничего до 13 часов дня. И даже привык к нему. Мне это даже нравилось. Я немного похудел и по утрам чувствовал себя намного бодрее. Как сказала мне одна женщина, практикующая периодическое голодание вот уже много лет, я научилась получать удовольствие от небольшого чувства голода. Эту фразу полезно повторять себе, например, во время длительного полета на самолете, особенно если авиакомпания экономит на приличной еде. Научитесь получать удовольствие от голода. Это хороший стресс. Мы эволюционно запрограммированы на то, чтобы успешно переносить голод и даже получать от этого пользу. Как в конечном итоге обнаружил Авальтер Лонга, голодание положительно отражается на всем нашем организме до клеточного уровня. Итак, возвращаясь к истории с дрожжами. Лонга попытался выяснить, почему его голодные дрожжи жили дольше обычного и что это может означать для людей. Погрузившись в молекулярную биологию этого феномена, он выявил несколько метаболических путей, которые, судя по всему, были задействованы в регуляции долгожительства. Дело в том, что на фундаментальном клеточном уровне метаболизм и продолжительность жизни связаны между собой столь тесно, что фактически неразделимы. Эти метаболические пути завязаны на одном важном клеточном белке под названием ТОР, которые функционируют как главный рубильник на фабрике. Когда рубильник включен, фабрика, то есть клетка, начинает работать. Аминокислоты активно перерабатываются в белки, которые служат строительными элементами, посредниками, катализаторами и так далее. Работа кипит, как в мастерской Санта-Клауса накануне Рождества. Когда рубильник выключен, то клетка переходит в режим техобслуживания, и в ней запускается процесс аутофагии. Старые поврежденные белки перерабатываются, и клетка освобождается от мусора, который накапливается в ней в процессе жизнедеятельности. Короче говоря, она напоминает мастерскую того же Санты в январе. В своей резонансной статье, опубликованной в журнале Science в 2001 году, Лонго сообщил, что в его исследованиях блокирование сигнальных путей ТОР позволяло увеличить срок жизни дрожжей в три раза. Это навело на мысль, что многие из эффектов ограничения калорийности могут быть связаны именно с недостатком питательных веществ и подавлением активности белка ТОР. Причем этот эффект наблюдается не только у дрожжей, но и у более сложных организмов, таких как черви, мухи и мыши. Как и гены сиртуины, гены, кодирующие белок ТОР, относятся к разряду Эволюционно-консервативных, то есть они – важная составляющая древа жизни с самого начала человеческой эволюции. Подавление активности белка АТОР также тормозит пути – механизмы клеточного роста, которые предположительно вызывают старение. Когда рубильник ТОР выключен, производство белков останавливается, из-за чего деление клеток замедляется, и животное не растет и не стареет. Вместо этого его клетки начинают самоочищаться и самооздоравливаться. Кроме того, в таком режиме они лучше противостоят стрессу и эффективнее используют энергию, поэтому их труднее повредить. Это классический пример положительной реакции гурмезиса, реакции на стресс. И это имеет смысл с точки зрения эволюции. Когда пищи не хватает, нет смысла тратить энергию на рост. Лонго, будучи очевидцем печальной судьбы своего босса Роя Олфорда, не рассматривал ограничение калорий как приемлемое средство для решения проблемы, считая голодание хроническим вялотекущим страданием. Но насколько затяжной хронический стресс пагубен для живых организмов, настолько же краткосрочный интенсивный стресс может быть полезен для них. Лонго считает, что периодическое ограниченное по времени голодание Краткосрочный стресс подавляет активность белка ТОР гораздо эффективнее, чем частичное сокращение калорий. Следовательно, оно обладает более выраженными благоприятными эффектами. Голодание действует гораздо сильнее, чем ограничение калорий, говорит Лонга. Это мощнейшее лекарство. Но лекарство от чего? Вот где история становится по-настоящему интересной. Однажды, около десяти лет назад, знакомая Лонга, врач-онколог и исследовательница из детской больницы в Лос-Анджелесе Лизия. Арафагелла рассказала ему об одной своей пациентке, итальянской девочке 6-7 лет, которая страдала редкой формой нейробластомы, злокачественной опухоли головного мозга. Она спросила у Лонга, может ли он как-то помочь девочке. Он ответил, что нет, потому что специализируется на исследованиях старения, а не рака. Вскоре девочка скончалась, но ее смерть заставила Лонга задуматься над тем, насколько нужным делом он занимается. «Мы с Лизией много спорили о том, насколько правильно сосредотачиваться на продлении человеческой жизни, если семилетние дети умирают от рака, мы совершенно не знаем, как им помочь», — вспоминает он. Лонга не был врачом, он был специалистом по дрожжам, однако он внезапно осознал, что именно его дрожжи могут пролить свет на природу рака. Когда он сажал свои дрожжи на голодную диету, те не только жили дольше обычного, но и становились невероятно устойчивыми ко всяким стрессам, вызванным действием свободных радикалов и различных токсинов. И хотя опухолевые клетки казались непобедимыми, Лонга знал, что на самом деле это не так. Дело в том, что раковые клетки должны постоянно есть, обжираясь, как андрей гигант в буфете круизного лайнера. Один из способов, при помощи которого врачи определяют местонахождение раковой опухоли – это инъекция глюкозы со специальным химическим красителем. Опухоль поглощает огромное количество глюкозы и при МРТ-обследовании начинает светиться ярким пятном. Лонго увидел в этой особенности раковых клеток их потенциально слабое место. Поскольку раковые клетки непрерывно едят и непрерывно растут, их белки ТОР работают на полную мощность, что снижает их устойчивость к стрессу. В ходе лабораторных экспериментов он обнаружил, что подвергание раковых клеток интенсивному стрессу в виде отсутствия пищи Существенно их ослабляет. Он предложил Рафагелу и его коллегам провести радикальный эксперимент: взять больных рака мыши и заставить их голодать столько времени, сколько они смогут выдержать, после чего вести им огромные дозы химиотерапевтических препаратов, которые, что очевидно, окажут интенсивное токсическое действие на все клетки. Я до сих пор помню, как изложил эту идею одному из итальянских коллег лизи говорит Лонго. Он посмотрел на меня, как на идиота, и сказал, что это самая глупая идея из всех, которую ему доводилось слышать. Но результаты удивили всех. В некоторых экспериментах все голодавшие мыши пережили химиотерапию, тогда как все нормально питавшиеся мыши умерли. Казалось, будто голодание переключало нормальные клетки животных, В защищенный режим, а раковый, наоборот, делало более уязвимыми к действию токсичных химических агентов. Исследователи предположили, что такая дифференциальная устойчивость к стрессу могла повышать эффективность препаратов, сосредотачивая их действие непосредственно на раковых клетках. Другими словами, из-за недостатка пищи раковые клетки слабели и легче погибали, а здоровые клетки переходили в защищенное состояние и меньше повреждались при химиотерапии. Но испробовать этот метод на людях было не так-то просто. Было давно известно, что долговременное ограничение калорий позволяет предотвратить развитие рака у млекопитающих, в том числе у обезьян. Однако неизбежная значительная потеря веса делает эту методику неприемлемой для онкологических больных, которые без того сталкивались с проблемой резкого похудения. Онкологи были настроены скептически и не хотели подвергать своих пациентов еще большим страданиям. Пациенты поначалу тоже были не в восторге от этой идеи. Никто не хочет голодать, и тем более люди больные раком, рассказывает Лонга. Они говорили, что вы хотите, чтобы я, больной человек, перестал есть? Людям такое лечение казалось мягко говоря странным. Несмотря на сопротивление врачей, Лонго вместе со своим коллегой по лаборатории, доктором медицинских наук Фернандо Савди, нашел 10 пациентов с поздней стадии рака, которые добровольно согласились испытать на себе эту методику. Они голодали от 2 до 5 дней, после чего прошли курс химиотерапии. На удивление, все 10 человек сообщили о менее тяжелых побочных эффектах на фоне голодания, а у некоторых пациентов химиотерапия дала более выраженный лечебный эффект. Результаты этого небольшого пилотного исследования оказались настолько интригующими, что в настоящее время проводятся 5 крупномасштабных клинических испытаний, указанные комбинацией краткосрочного голодания и химиотерапии, каждая из которых – Охватывает сотню пациентов. Эти исследования проводятся в Южно-Калифорнийском университете, в клинике Мео, в Лейдене, Нидерланда и других местах, и уже дали первые многообещающие результаты. Ключевым механизмом здесь является то, что я называю смертью от стресса, объясняет Лонга. В ходе эволюции здоровые клетки научились чутко реагировать на изменения внешних условий, в то время как раковые клетки в целом очень плохо адаптированы к смене внешних условий, особенно если условия близки к экстремальным. Другими словами, голодание делает глупые раковые клетки еще глупее, а умные здоровые клетки еще умнее или, по крайней мере, еще устойчивее к стрессу. Но мы бы вряд ли узнали об этом, если бы не открытие острова Пасхи.